Он прижал руки к глазам и шумно со схлипом вздохнул. Потом его ладони грохнулись на папку. Когда это случилось, я находился в Канзас-Сити, уехал по делам. Шули с понедельника по четверг до обеда работала. Я сходила в детский садик. Хороший детский садик. Я мог бы подать в суд и разорить их. И мог бы отправить хозяйку на паперс, но я этого не сделал. Потому что даже в горе понимал, случившееся с Эсмеральдой могло случиться с любым ребенком. Это всего лишь лотерея. Интендес? Однажды наша фирма подала в суд на компанию изготовителя жалюзи. Я в этом процессе не участвовал. Младенец, лежащий в колыбельке, каким-то образом ухватился за шнур, которым эти жалюзи поднимали, сын у него в рот и задохнулся. Родители выиграли дело, и им заплатили. Но ребенок умер. И если бы не шнур, причина была бы другой. Игрушечный автомобиль, идентификационная бирка собачьего ошейника, стеклянный шарик, варвар пожал плечами, как с Усмеральдой. Играя, она засунула в рот стеклянный шарик. Он попал в горло, и моя дочь задохнулась. Господи, Уайван, это ужасно. Она была еще жива, когда ее привезли в больницу. Женщина из детского садика позвонила на работу и мне, и Джулии. Она что-то лепетала, как безумные. Джулия выскочила из своей ярмарки, прыгнула в автомобиль и помчалась, как оглашение. За три квартала до больницы она столкнулась с грузовиком департамента общественных работ ОМАХИ. Погибла мгновенно. Наша дочь умерла двадцати минутами раньше. «Медальон с Девой Марией, который я тебе давал, это медальон Джулии». Он замолчал, тишина, жена окутала салон. Я не стал ее нарушать. Да и что я мог сказать, услышав такую историю? Какое-то время спустя Лайерман продолжал. «Это всего лишь другой вариант пауэрбола. Пять чисел плюс самое важное бонусное число. Тик-тик-тик-тик-тик. И, наконец, так, для ровного счета».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 И, как я понимаю, поднялись обратно, хотя мои каблуки еще дымятся. Как насчет твоих? Да. Психотерапевт. Милый человек. Но я не смог с ним говорить. И я бормотал что-то нечленораздельное. С ними начинал улыбаться во весь рот. Каждое мгновение ожидал, что роскошная деваха в купальнике вынесет небольшой картонный чек, а зритель увидит его и захлопает. И в конце, в конце концов чек я действительно получил. Когда вы поженились, я оформил совместную страховку. Когда появилась С, внес в поле ее. Так что я действительно вызвал в особенно если добавить компенсацию, которую выплатил Джули после инцидента на автомобильной стоянке супермаркета. И теперь мы подходим вот к этому. Уайерман поднял серую папку. Мысль о самоубийстве появилась и становилась все более привлекательной. Главным образом, потому что Джулия и Эсмеральда могли, могли быть где-то там, но все-таки неподалеку. Ожидая, когда я к ним присоединился. Но они не могли ждать вечно. Я не религиозный человек. Но, думаю, нельзя категорично отрицать существование жизни после смерти. Пусть потом мы и не останемся такими, как ты понимаешь, как сейчас. Но, разумеется, холодный улыбка тронула в уголке его губ. Прежде всего, сказалось депрессия. У меня в сейфе был пистолет. Калибра 0,22 дюйма. Я купил его для защиты семьи после рождения Смиральды. Как-то вечером я сидел за обеденным столом, и я уверен, на часть истории ты знаешь, мучачек. Я поднял руку и взмахнул, как бы говоря, может и может нет. Я сидел за обеденным столом в пустом доме. На столе стояла ваза с фруктами, появившаяся благодаря любезности женщины, которая прибиралась в доме и покупала продукты. Я положил пистолет на стол, потом закрыл глаза. Два или три раза повернул вазу вокруг оси.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 круглому шраму, который обычно скрывали его длинные сидящие волосы.